сморщившись от боли. И тут из уст ребенка на него вылился поток отборной площадной брани. — Хватит! — внезапно прогремел голос графа. Рука его светлости опустилась на плечо хозяина гостиницы и крепко сжала его. Данни тут же замолчал. — Вы что, ослепли, месье Тримбел? Ледяным тоном произнес Линтон. Разве вы не видите, что этот ребенок со мной? Я сам пригласил его сюда. Простите, милорд, забормотал, заикаясь на каждом слоге, месье Тримбел. Ради бога, простите меня. При этом он оглядывался по сторонам, в ужасе от того, что он нарушил покой других знатных постояльцев, позволив себе ввязаться в перепалку с горластым беспризорником. Я прощаю вас, мягко сказал граф хозяину гостиницы, но чтобы впредь это никогда не повторялось. Понятно? Несмотря на свой большой круглый живот, Месье Тримбл поклонился так низко, что чуть не коснулся лбом собственного колена. Но граф уже направлялся к лестнице, не обращая никакого внимания на подобострастно извивающегося за его спиной хозяина гостиницы. Только сейчас граф Линтон начал понимать, какую ответственность взял на себя, связавшись с этим маленьким оборванцем. А тот в это время с беззаботным видом пританцовывал рядом, высовывая язык и показывая с помощью растопыренной пятерни большой нос хозяину гостиницы. — Господи! — вздохнул граф. — Я начинаю подозревать, что булочник знал, что делал. Надо было оставить тебя ему, маленький нахал. Он поставил мальчугана перед собой и, шлепнув своей широкой ладонью по его худеньким ягодицам, подтолкнул к лестнице. Однако стоило Линтону крикнуть через плечо хозяину, чтобы в его номер принесли ванну с горячей водой, мыло, мочалку и полотенце, как торжествующая улыбка медленно сползла с лица Данни. Подойдя к двери номера, граф долго возился с замком, другой рукой удерживая отчаянно вырывавшегося мальчишку. — Да успокойся же, паршивец! — потеряв всякое терпение, воскликнул Линтон. Он, наконец, открыл дверь и без церемонии втолкнул Данни в комнату, после чего вошел сам и закрыл дверь на щеколду. «Я не причиню тебе никакого вреда», — вполне миролюбиво начал было Линтон. Но в ту же секунду Данни набросился на своего благодетеля, кусаясь, царапаясь своими длинными ногтями и молотя деревянными башмаками по ногам его светлости. «Ах ты, мерзкое ищадие ада!» — воскликнул пришедший в бешеную ярость граф. И, невзирая на опасность испачкать свой безукоризненно чистый костюм о грязные лохмоти оборванца, он схватил мальчишку обеими руками за пояс и поднял высоко в воздух. Неожиданно потеряв точку опоры, Данни на мгновение затих. Воспользовавшись этой паузой, Линтон бросил его на кровать. Только попробуй пошевелиться ужасающим шепотом произнес граф. «И я тут же доведу до конца то, что булочник начал на улице». Линтон нагнулся, чтобы отряхнуть запачканные грязью шелковые голубые гетры и заодно потереть синяк, полученный от удара деревянным башмаком. Граф был настолько зол, что маленькому бандиту наверняка не поздоровилось бы, попытайся он слезть с кровати. И Данни продолжал лежать, хотя его грудь тяжело вздымалась, а глаза метали молнии.